Но курс все же удалось вычислить по разрозненным источникам. Один из них – знаменитый первый в мире глобус, созданный немецким географом Мартином Дехаймом в 1492 году, то есть до возвращения Колумба. На нем живописно представлены не только скандинавские страны, земли к западу от Исландии, которая имеет удивительное сходство с полуостровом Новая Шотландии, Ньюфаундлендом и заливом Святого Лабрентия, восточное побережье Северной Америки. Выяснилось, что Бехайм женился в 1486 году на некой Жуанне Димандо, сестре Диутра зятя Кордериал. Более того, молодожены четыре года прожили на одном из Азорских островов, Терсейри, которым управлял престарелый Корде-Реал. немало времени провел в беседах с португальским мореходом о далеких краях, которых тот посетил в 1472 году. Об удачном исходе этой экспедиции свидетельствует и тот факт, что один из капитанов Пайнинг, несмотря на свое пиратское прошлое, был назначен губернатором Исландии. Год 1390. Шотландия, Венеция. Молодой чистолюбивый шотландский принц, Генри Синклер, владевший Оркнейскими островами, встретил венецианского мореплавателя Никола Дзено. Темпераментному южанину удалось быстро убедить принца в необъятности мира и прелести приключений. Они решили организовать совместную экспедицию для открытия и завоевания новых земель. Эти земли, «Решили бы проблему перенаселения Аркнейских островов», заявил принц, отправляясь вместе с Никола и присоединившимся к ним Антонио Дзеном. О том, как сложилась экспедиция, поведано в одном из писем последних. Изучив это послание, современный американский исследователь Фредерик Пол пришел к выводу, что местом их первой стоянки Был мыс Кейп-Фрилс на севере Ньюфаундленда. Потом, после неудачной попытки высадиться и пополнить корабль, плыли на запад и повернули на юг. Еще через четыре дня они увидели землю. Здесь, на побережье нового континента, принц провел зиму. Легенды местных индейцев сохранили память об этом тому подтверждение и некоторые детали, прямо указывающие на Синклера. пришельцы называли принцем, часто плавающим по морю. Его дом — замок на острове, и приплыл он со многими людьми. Он переплыл океан и первым увидел миг маков. Его главное оружие — острый меч. Через полтора века после путешествия Книга «Дзено» была издана и произвела ошеломляющее впечатление. Причем даже самые яростные критики признали, что она свидетельствует об отличном знании определенных географических объектов, а также о знакомстве с индейцами Северной Америки. В 1576 году, без безошибочно руководствуясь указаниями «Дзено», англичанин Фробишер, совершил плавание в Гренландию, а в конце 16 века картой, приведенной в книге, воспользовался фламандец Меркатур при составлении своего знаменитого атласа. И, наконец, уже в наши дни неожиданное доказательство получила и индейская легенда. В районе Вестфорда найден шотландский меч конца XIV века. На нем клеймо «1300».